Глава 178. Оборонительная война? Флагман Алгос. Этот космический корабль класса суперлинкор, превышающий длину в 3000 метров, напоминал небольшую колонию. Тут есть все необходимое, и если не гнаться за роскошью, то вполне можно жить. Однако аристократ отличается от обычных людей. Аристократ будет впустую растрачивать даже ограниченные пространства. «Моя каюта была напичкана стольким, что ее можно ошибочно принять за номер роскошного отеля. Пустая трата пространства, пустая трата обстановки. Это какая-то насмешка над инженерами, которые судорожно пытались сохранить малейшую частицу места. время времяпровождение, даже на поле боя, вот что значит «злой лорд». В моей каюте находились закончившие со своими обязанностями младшие. Они лежали на кровати и диване. После принятия ванны в одном нижнем белье, Ринха лежала спиной на кровати и подергивала ногами. Тут ты правда как будто бы другой мир, даже забываешь, что находишься на поле боя. Фука, которая лежала животом на диване, неряшливо поедала закуски. Старшие правда не в своем уме? Согласилась она. Участие роскошного корабля в войне действительно поставит под сомнение рассудок того, кому это пришло в голову. Они обе от изумления рассмеялись моего видения злого лорда. Вот только мой роскошный корабль сочетает в себе еще и высокую мощь линкора. Богачи могут себе позволить сочетать роскошь и производительность. Пока остальные испытывают лишение на поле боя, дворянин вроде меня ведет элегантный образ жизни. «Это и есть аристократия», — заявил я с улыбкой. Рынка и Фука переглянулись. «Так-то это действительно поле боя, но...» Мы ведь в Автократии, а это вражеская территория. Это перебор даже для тебя. Мы не на границе с Автократией, а за ней. пересекши границу, мы фактически вторглись в Автократию. Иными словами, это вражеская территория. Почему я должен сражаться ради защиты территории Империи? Раз главный тут я, то и делать буду то, что захочу. Важно вести изящный образ жизни даже во вражеской территории. Ведь... Во время объяснения моему младшим пути злого лорда раздалась тревога. Передо мной появилось окошко, на котором еще сонная Еришия подготовилась к докладу. «Лорд Лиам, вражеский флот заметил нас и пошел на перехват. Их количество составляет примерно э, 30 тысяч». Покачнув стакан с выпивкой, я вздохнул от вида Еришия. «У тебя волосы растрепаны». «Ну а что тут поди... Сейчас не до этого. Что важнее, тревога первой степени». На войну со мной прибыла Еришия, моя помощница со времен службы в войсках. Но, честно говоря, я хотел бы, чтобы рядом была Амаги. Также повод для беспокойства представляют мои оставленные территории. Однако сейчас я на вражеской территории, так что связываться с домом не получится. А -а -а, скучаю по Амаги. Почему вы выглядите разочарованным? Нет, ты еще спрашиваешь. Еще удивляется, когда передо мной такое разочарование. Какая же она убогая! С лица и реши за всякое выражение. Поторопитесь и приготовьтесь. Связь оборвалась прежде, чем я что-либо ответил. Серьезно, любого другого я бы уже казнил. Не слишком ли много она себе позволяет со мной? Проклятие! Вокруг ни одной приличной женщины. Я поставил стакан и посмотрел на своих младших. Они мне как милые младшие сестрички. Ничего непристойного я от них не желаю, но все равно хочется, чтобы они надели что-нибудь. Выступаем. Что важнее, я вам даю столько нарядов, сколько захотите, так что не ходите в одном нижнем белье после ванны. Пара с жалобами поднялась. Рин хосетовала на то, что переодеваться каждый раз слишком проблематично. С таким количеством вывозок это одна морока. Она права! Пока встала, потянулась и что-то нажало на терминале у себя на руке. С тем мгновенно натянулся на нее. И где же тут Марокко? Таким вопросом я задался. 60 тысяч союзных кораблей напали на 30 вражеское войско. Наблюдавший за этой картиной из кабины Авида, я разрубил вражеского мобильного рыцаря лазерным клинком. Оттолкнув ногой обломки доспеха, я посмотрел, как на поле боя справляются мои младшие. Вроде неплохо. Ринха и Фуку управляли моделями массового производства Авида, которые перекрашены в белый цвет. В кабине раздались их голоса. Ринха, как и в жизни, орудовал длинным мечом и сейчас разрубал пополам корабль. Ну, если не прекратить, это все умрете. В ударе использовалась техника одной вспышки. Так, вид у массового производства без труда разрубил корабль. Прогремел взрыв, и из него без единой царапины вылетел доспех Ринха, который был в поисках новой жертвы. И это еще цели покрупнее, что до Фуки. Фука наоборот, использовал лазерные клинки в каждой руке, и сражалась она против мобильных рыцарей. Пусть нападают те, кто посильнее. У ну, против меня вообще шансов нет. Она на лету разрубала и разрезала мобильных рыцарей. Совет от ускорителей показывал, что она двигалась по прямой. Но там, где прилетала фука, происходила череда взрывов. Мы учились у одного мастера, но все пошли разными путями. Пока я наблюдал разгром собравшегося противника, к Авиду приблизились вражеские корабли. На Авиду направили свои главные орудия десятки кораблей вид перехватил вражеские переговоры, и по всей видимости, они знали, на кого нападают. Это Лиам! Если раздобудем его голову, победа нам обеспечена! Одолеем его, чтобы защитить нашу родину! Всем кораблям огонь! Довольно байки для наспех собранного флота от нашего внезапного вторжения. Однако у вас нет числа, способного одолеть меня. Авид не уклонялся от лазеров и лучей. Вокруг него появился сверечный барьер, отразивший вражескую атаку. Авид направил на вражеский флот левую руку, и за его спиной появились магические круги. Оттуда выглянули дуо орудий и другого вооружения, которые, прицелившись во вражеский флот, открыли огонь. После небольшой задержки, вот поглотила серия взрывов, и затем наступила тишина. И элита должно быть сейчас в попыхах ищет нас. Ну, им уже не успеть. Первая группировка войск Дома Банфилдов уже бушевала на территории автократии, миновав неприятельские силы вторжения. Разумеется, приграничным территориям Империи тоже достанется, но меня это не касалось. Время веселого обмена ударами. Составь мне компанию, Автократия. В то же время, вторгшиеся на имперские территории войска Автократии не могли скрыть растерянности перед чрезвычайно слабыми силами обороны. Ариуна, теперь уже Кронпринцесса, слушала доклад на мостике корабля. Автократия одерживала одну победу за другой, они вторглись на территории Империи без каких-либо потерь, но Ариуна все равно хмурилась. Что вообще происходит? Разве разведка не докладывала, что покажется герцог Банфилд? Разведка автократии получила информацию, что на границе Империи отправили Лиама. По этой причине кронпринцесса Ариюна лично участвовала во вторжении. Это была ее первая битва в качестве кронпринцессы. Она уже прославилась у себя на родине, и все ожидали увидеть ее отвагу в настоящей войне. Победа – это хорошо. Но в автократии избиение слабого противника не приносило чести. Ее недовольство проглядывалось в поведении, а ее подчиненные были аналогично растеряны. Не думаю, что он бы сбежал. Это у противника какой-то план? Дом Банфедов удалил господина Изеля. Такое вполне возможно. По имеющимся информации, Клаус, сильнейший рыцарь Империи, тоже здесь. Автократия была особенно заинтересована в двух людях. Во-первых, они хотели заполучить голову Лиама, который по докладам являлся главнокомандующим, и во-вторых, голову Клауса, по слухам сильнейшего рыцаря Империи. Автократия ошибочно полагала, что предыдущие поражения были заслугой Клауса, и потому питала к нему неприязнь. Но в то же время они уважали сильного противника, Клаус обладал большим приоритетом у военных, а Риуна сама участвовала в вторжении, потому что хотела заполучить голову Лиама и Клауса. Не думаю, что они струсили, но почему тогда не выходят на бой? Он был не похож на мужчину, который бы молча смотрел, как разрушает имперские территории. Пока Ариюна вслух размышлял с рукой на подбородке, один из операторов, который получил передачу, встал и попросил разрешения говорить. «Ваше высочество, кран -принцесса. «Что такое?» «Срочное сообщение из тыла. Фото дома Банфилда вторгся на территории Автократии. Их численность составляет примерно 500 тысяч кораблей. Также был замечен мобильный рыцарь Авид, который сразил господина Изаля». Мостик зашумел, а Ариюна приподнялась со своего места. Узнав, что Лиамы за их спинами, все выглядели так, будто бы их перехитрили. Однако вскоре эти выражения сменились улыбками. «Смелости им не занимать, чтобы вот так вторгнуться к нам». «Я тоже предпочитаю нападение обороне, так что могу его понять». Ариюна с радостью восприняла новость, но в то же время ее кое-что интересовало. «Но он сам полез в эту западню. Если зайдем к ним с тыла, они будут окружены со своими пятьюстами тысячами кораблей». Ариюна возглавляла многомиллионный флот. У нее было преимущество в числе, Алиам еще и к тому же вел себя слишком безрассудно. Подчиненные ждали приказов Ариюны. «Ваше Высочество, Кронпринцесса! Как мы поступим? продолжить вторжение в Империю или разворачиваться за головой герцога Банфилдов? Вперед или назад?» Обычно стоило бы продолжать вторжение в Империю, но Ариону больше интересовали головы Лиама и Клауса. На раздумье у нее ушло немного времени. «Разворачиваемся. Неизвестно, когда еще выдастся возможность сразиться с домом Банфилдов. А в Империю мы можем вторгнуться в любой момент». Так что нельзя упускать такой шанс. От этой свирепой улыбки дикого зверя на лице Ариюны глаза подчиненных засияли от предвкушения. Всем войскам выдвигаемся за головой Банфилда! Ариюна пожелала голову Лиама вместо территории Империи, которую могла бы отобрать в любой момент. На планету Алгу, где когда-то был наместником Лиам, прибыла вторая группировка Дома Банфилдов. Несколько десятков лет назад предыдущий лорд отнимал технологии у народа, заставляя его жить в условиях, не подходящих межзвездному государству. Это одна из благоприятных для Дома Банфилдов планет, так как за время службы наместником Лиан переселил сюда людей со своей территории. Встречал генерал второй группировки Марион Сера огрен представительница Макграфа Олгрена, который в спешке прибыла в космопорт, По-мужски одетая Марион с короткой стрижкой сердилась перед удивленными рыцарями и военными Дома Банфюдов. «Долго! Еще бы немного, и флот автократии достигал Гула!» С Марион заговорил представитель генералов. «Но мы ведь прибыли с опережением графика! Что важнее, с лордом Лемом все в порядке! С ним никак не получалось связаться, так что на главной планете волнуются. Как обстоит ситуация на фронте? Почему мы увидели только фот, который отправила Империя?» Сотни тысяч кораблей, подкрепление встретил вид более чем миллиона имперских кораблей. Это отправленный имперский флот, который был бумажным тигром из устаревших кораблей. Марион схватилась за голову. Старший ильям ринулся на вражескую территорию. Проклятие, какое еще простое дело? Разве оставаться без какой-либо защиты перед флотом в Автократе – это не наказание? Я это припомню, Старший Ильям! Простерезившийся Марион служила связной между Маграфом Оугреном и Лиамом. Изначально все подумали, что Лиам будет защищать границу. Марион тоже подумала, что даже если дело не закончится победой, до полного разгрома тоже не дойдет, и она выживет, если просто будет оставаться рядом с Лиамом. Генералы переглянулись. То есть, как это? Кто-нибудь остался? Сэр Клаус здесь? Раз до такого дошло, сойдут и Леди Кристиана с Леди Мари. Если остался хоть кто-нибудь... Марион усмехнулась со слезами на глазах. Никого не осталось! Он забрал всех и ударил по автократии. Слушавшие разговоры рыцари потеряли дары речи: П Плохо. Нам нужно срочно ему кое-что сообщить. Марион передавал растерянной второй группировке сообщение Лиама: Что важнее, старший Лиама оставил приказ: он сказал: Вам взять реорганизованный флот империи и напасть на автократию. Ему нужно подкрепление. Предоставленный Лиаму имперский флот проходил реорганизацию и снабжался беспрерывно приходившими кораблями мобильными рыцарями. Генералы растерялись от столь расплывчатого приказа. «Реорганизованный? Не может быть! Флот такого масштаба? Нет, сейчас важнее то, что больше он ничего не говорил, и вообще, сколько ему нужно подкрепления!» «Я переспросила его, но ответа не получила. Он сказал, чтобы вы решили сами, сколько можно!» Марион отвернулась, а рыцари-генералы схватились за головы и не знали, что делать.